Глава десятая. Когда мир вокруг стал погружаться в темноту, а свет голубых глаз, пронизывающий мой мозг, стал меркнуть, где-то недалеко раздался громкий хлопок, и я грохнулся на землю. Пошевелиться не мог, а боль чувствовал. «Ну все, Паша, вот и добегался. Адепт, блин. Сейчас тебя запинает толпа бомжей и переростков. Или разорвет на части». «Странно. Я лежала, со мной ничего не происходило. Серии хлопков и рычаний, Вскоре все затихло. Зрение постепенно прояснялось. Очертания золотой листвы на фоне пронзительно-голубого неба становились все четче. Выходит, что я жив? Прямо передо мной возникло взволнованное лицо Кэт. «Живой вроде», — констатировала она. «Только оглушенный слегка. Или не слегка?» Паш, ты меня видишь? Э! <глев> <глев> Прохрипел я на языке лешах вместо того, чтобы ответить на ее вопрос. Значит, видишь, кивнула она и улыбнулась. Этот вонючка хорошенько сел жопой на твой мозг и облегчился. Блин, а можно без таких метафор? Я смог достаточно членраздельно произнести, даже сам удивился. И без этого хреново. Но зато мы теперь знаем, в чем их суперспособность, и свечение глаз играет не последнюю роль. Кстати, а где твои солнцезащитные очки? Ты же обычно без них никуда. Так хоть какой-то барьер был бы. Профукал, когда кувыркался с Горынычем. С кем? Да блин, за что мне это все? Застонал я и не без труда смог-таки приподняться на локтях. Паралич потихоньку отпускал. «Ты сказки в детстве не читала?» «Читала. Бабушка мне перечитала всю свою библиотеку долгими зимними вечерами. Потом и сама начала. Так кто такой Горуныч?» «Горыныч», — поправил я. «Злой трёхглавый змеи из детских сказок». «Так у этого две было. Забей. Лучше помоги подняться». Проворчал я, понимая, что чувствую ноги, но не совсем уверен в их устойчивости. «Ты охренел, что ли? Я тебе не тяжелый атлет. Андрей, Антон, помогите встать нашему командиру». Ребята рывком поставили меня на ноги и придержали за плечи, чтобы я не упал. Ноги еще были ватные, но я упирался как мог. Контролировать движение энергии в теле у меня не получалось, словно я утратил эту способность. Ну, у меня остался еще один способ восстановления. «Пацаны, дайте что-нибудь пожрать!» «Вот он!» — хмыкнула Кэт. «Сам еле дышит, а желудок проснулся». «Давай быстрее, Кэт!» — нетерпеливо потребовал я. «Нам еще хрен знает, каких тварей мочить, которые на Москву прут. Нет времени!» «Деловой!» — недовольно буркнула она. «На, жой. Я взял у нее увесистый многослойный бутерброд и начал жадно вгрызаться. Нет, есть совсем не хотелось, даже немного подташнивало. Но что делать? Антон оценил мои страдания и подал фляжку с остывшим крепким кофе, чтобы запить застревающий в глотке провиант. Я молча кивнул, поблагодарив его. Со смазкой хавчик входил легче. Из остатков своего тормозка Кэт сварганила еще одного разномастного гиганта — Как никогда я чувствовал, что не обедаю, а именно заправляю баки. Поедая вторую порцию горючего, я снова попробовал коснуться энергетических потоков. В этот раз более успешно. Сила возвращалась быстро. Через несколько минут я чувствовал себя достаточно бодрым и мог продолжать преследование. Мой рюкзак так и остался висеть на сучке вместе с шаманом, а ребята свои забрали. Я закинул на спину рюкзак Кэт и дал команду «Бегом!». Следующими на нашем пути оказались другие медленно передвигающиеся. Несколько гигантских черных кобр неторопливо ползли в сторону кольцевой. Эх, огнемет бы сейчас, самое то. Я выхватил шашки, собираясь запрыгнуть на спину ближайшей ползучей газине с целью совершить ее расчленение — когда голова ее взорвалась, разбрасывая черные ошметки. Сработала Антоха. Следом замертво рухнула еще одна, когда твари, наконец, обратили на нас внимание. Первым делом они включили защиту. Следующая пуля вызвала всполох пламени, не нанеся вреда монстру. Зато вспыхнувший ярким светом топорик Андрея вошел ей точно в глаз. Еще минус одна тварь. Осталось две, которые находились дальше от нас. Эти кобры были крупнее своих товарок, поэтому и ползли первыми. Теперь они приближались к нам. В их глазах разгоралось алое пламя. Повторой ситуации, когда меня вырубил Леший, не было ни малейшего желания. Главное — не смотреть в эти красные буркала, несмотря на то, что они притягивали как магнит. Я уставился в полую листву и побежал вперед. Увидев впереди брюха поднявший голову высоко над землей змеи, я вильнул в сторону, предполагая ее атаку. Так и есть. Морда здоровенной змеи шмякнула разъявленной пастью в то место, где я должен был оказаться. Пока тварь поднимала голову, отплевываясь от загробастанной земли, я подскочил к ней и ударил шашкой, пользуясь той техникой, которой учил меня Валерий Юрьевич». Клинок прошел на вылет, острием пересекая позвоночник. Не успев подняться, змея рухнула на землю, уронив изгиб тела прямо на меня, но я успел отпрянуть назад. Осталась последняя. Она достаточно быстро ползла в сторону моих друзей. Андрей метнул в голову твари второй топорик, но та уклонилась, точно рассчитав его замах. Пара метательных ножей растворились в магическом щите монстра, Пули Антона, вполне ожидаемо, оказались бессильны. Ребята шустро начали пятиться назад, продолжая стрелять из ппшек. Я бросился на перерез ускорившейся змеи и рубанул шашкой в бочину. Получилось далеко не так эффектно, как с предыдущей. Я не стал пользоваться усилением и запаски отрубиться в неподходящий момент. На теле змеи осталась глубокая кровоточащая рана хотя больше выглядела, как нефть то Глупое слово, но подходит. Гигантская тварь резко повернулась в мою сторону. На некоторое время она замерла, пытаясь загипнотизировать, но я ей в глаза не смотрел. Тогда она стала действовать более грубо. Бросок — и снова удар мордой в землю. Ничему они не учатся, безмозглые и присмыкающиеся. Чтобы сэкономить остатки силы, которая так и не успела полностью восстановиться, я вложился в прыжок и всадил ей шашку в светящийся глаз. Клинок вошел по самую рукоятку. Гипнотический свет погас, а змея рухнула замертво. Антон и Кэт подошли ко мне, а Андрей по локоть в черной крови вытаскивал топорик из головы первой убитой им змеи. Надо бы бежать дальше. Я знал, что куча тварей приближаются к кольцевой. Их надо остановить. Одна проблема. Я выдохся. Никакого смысла преследовать, оставаясь немощным. «Братва, тайм-аут!» — буркнул я и улегся на желтую листву. Яркое синее небо расчертили перистые облака, но мне было не до созерцания природных красот. Закрыл глаза и сконцентрировался — Контроль над силой был в полном моем распоряжении. Я расшевелил потоки и начал разгонять по телу. Неожиданный сюрприз. Я почувствовал дополнительный приток от тел поверженных чудовищ. Очень полезная хрень. Скорость восстановления удвоилась. Учту на будущее. Скоро буду в норме. Я поднялся, отряхивая с себя раскрашенные в осенние цветолистья. Бойцы сидели у ствола старого дуба и добивали остатки тормозка. «Они уже пересекают кольцевую», — брякнул Антон, продолжая оживать. «Так какого же хрена вы не преследуете?» — рявкнул я. «И оставить тебя здесь валяться одного?» — спросила Кэт, поднимаясь на ноги. «Да мы без тебя и не справимся. Патронов-то немного осталось». «Ясно. Тогда погнали вместе». «Да кольцевой бежать недалеко». Вскоре мы уже слышали шум машины не только. Андрей нашел обозначение тропы через болото. Нечисть пробиралась именно там. И как они-то узнали? Мы выскочили из леса и увидели картину маслом. На насыпь карабкались нагие ящеры. Над дорогою возвышался огромный крабозавр, который увлеченно тыкал трехметровой клешней, взбившиеся в кучу автомобилей, как дитя в пупырке упаковки. Люди визжали, бросали свои машины и убегали куда подальше. Маленький баварский концепт зацепился за хитиновые шипы, и теперь монстр тряс конечностью, чтобы его сбросить. Первые ноги залезли на фуру по длинномордому тягачу и вращали мечами в поисках жертв. Эту вакханалию надо срочно остановить». Двух наг Антоха снял из снайперки, но остальные врубили защиту и приготовились нас встречать. Я поручил Антохе ящеров, остальным велел беречь патроны и побежал длинными прыжками к крабозавру. Его надо прибить первым. Наги заметили, что я хочу их обойти, и устремились на перерез, спрыгнув с фуры и лавируя между машинами и по машинам. Не хотят пожить на пару минут дольше. Сами виноваты. Когда у первого попавшегося юного на моську кунага я выбил меч из руки, он растерялся. Пары секунд мне хватило, чтобы отрубить еще пару конечностей и всадить острие клинка в сердце. Более крупный змея мужик ринулся ко мне. яростно рычал он обрушил град ударов. Только теперь я все отбил, даже уклоняться не пришлось, и шашки выдержали. Пара хитрых финтов, и на глотке Сиракошева появилась глубокая рана. Тот заклокотал, пару раз попытался вдохнуть и упал между машинами. Еще двое были относительно далеко. Я решил плюнуть на них и снова устремился к крабозавру. Этот был даже больше тех последних под Новосибирском. Двое поменьше перебрались через ограждение и не спеша направлялись в сторону рублевских трущоб. «Вот черт, надо ускоряться. Разбегающихся вдоль дороги волков я поручил своим друзьям, как и двух оставшихся нагов. А вот крупняк за мной. Воспользовавшись тем, что гигантский монстр меня не заметил, я запрыгнул ему на спину и применил свой любимый прием. Воткнул шашки в основание шеи и резко развел в стороны». Туша диаметром метров шесть качнулась, потом с грохотом и скрежетом обрушилась на несколько легковушек. Еще до того, как крабик упал, я уже спрыгнул с него, перемахнул через ограждение и побежал за крабиками поменьше. Мне до них метров семьсот, а им до первых домов рукой подать, точнее, к лишней. Я максимально ускорился. Бег был больше похож на прыжки метров по десять или больше, но все равно не успевал. Есть вариант. Надо привлечь их внимание. Можно шмальнуть из ППшек, но есть риск попасть по-гражданским. С другой стороны, если я их не отвлеку, гражданским достанется еще больше». Хоть здесь и живут по большей части шпана и отбросы общества, но сначала-то они люди, о которых мы должны заботиться и не допускать таких инцидентов. Слишком я до думаю. Дистанция 200 метров. Попасть на ходу из пистолета даже в такую тушу — нереальные планы. Я взвел курок и прицелился. Андрей бы попал, Антон тем более. Но я не стрелок. Сто метров. Одиночный выстрел в такт прыжку. Еще и еще. Крабик вынул из окна второго этажа свою клешню и начал поворачиваться ко мне. Второй хотел залезть на крышу ряда кирпичных сараев, но тоже получил пулю в задницу и ей передумал. Два монстра дружно приготовились меня встречать без крова и соли. Я помню, что означает такое положение головы и конечностей. Они приготовились выдохнуть в меня клубы черного пламени. «Ага, сейчас!» «Индийская народная изба вам на стене нарисована». Не добегая до них метров пятьдесят, я начал сбрасывать скорость и в последний момент резко ушел влево, в сторону ряда сараев. Два огромных хлебала дыхнули черным в пустоту и повернулись в сторону моего маневра — Пользуясь их медлительностью, я решил сделать финт ушами. Прыгнул на спину ближайшего урода. Сразу еще один прыжок на спину второго. Третий в сторону шеи и коронный прием. Отхреначив башку тварей, я ожидал атаку от другого и не ошибся. «Обманули дурака на четыре кулака!» — гаркнул я, сидя на асфальте за тушей поверженного крабика, куда я спрыгнул сразу после процедуры обрезания — путы ты! его башки. Над головой пронеслась струя черного пламени. Что характерно, она была непрозрачна для солнечного света и отбрасывала густую тень. Ага, дыши, срань потусторонняя. А я пока делом займусь. Пробежал позади туши поверженного гада. Я запрыгнул на спину второго. Ну а дальше, по накатанному сценарию. тадам дам Хрязь! Неляпо смотрящаяся на теле гигантского краба-башка тираннозавра рухнула вниз, повиснув на пучке мышцы кожи переднего отдела шеи. «Каких мышц? Вам по не назвать? Вот то-то же, лучше не спрашивайте». Когда я спрыгнул вниз, ноги увязли в песке. Я испортил постройки в песочнице. Мелочь, а неприятно. Дети так старались. Передо мной оказались те самые дети, которые так усердно строили замок из песка. Я уже начал готовиться расшаркиваться и извиняться, но дети смотрели на меня такими восторженными глазами, как я в детстве смотрел бы на Бэтмена, внезапно встреченного во дворе собственного дома. — Дяденька, дяденька, а вы супергерой? — пискнула девчушка лет восьми с двумя рыжими косичками и конопатым носом. На покрытом созвездиями веснушек лице было столько восторга и счастья, что я просто не имел права ее подвести. «Да», — коротко ответил я, с важным видом скрестив руки на груди. «Хорошо хоть успел вытереть шашки об траву и убрать в ножны». «Дяденька, дяденька, а можно с вами сфоткаться?» Девчушка подпрыгивала на месте от обуревавших эмоций. «Еще немного счастья, и система уйдет в перезагрузку». Ну, в смысле, в обморок шлепнется. Передо мной стоял трудный выбор. Со всех сторон начали выходить гражданские. На их лицах был целый спектр эмоций. От ужаса привития огромных монстров до раболепия, сглажено похожего на восторг детей от моего появления. Ну, как-то уже неудобно было подводить всех, я согласился на фотосессию. Несколько кадров на фоне поверженных монстров, улыбочки и все такое. Вдруг меня резко осенило, и я без предупреждения рванул с места и ушел в точку. В смысле, с максимальным ускорением побежал обратно к кольцевой. Когда я перемахнул через ограждение, там оказалось много стражей правопорядка, репортеров, которые терзали моих друзей дурацкими вопросами» а еще и владельцев покореженных автомобилей, которые громче всех сятовали на мировую несправедливость. Уцелевшие машины потихоньку рассасывались через освобожденную брешь в крайней правой. «А что вы скажете о происшедшем?» — ткнула мне микрофон в нос симпатичная блондинка. «Может, это бред, но она мне напомнила актрису из первого фильма про Бэтмена. Думаю, вы знаете». Ведь это именно вы виноваты в том, что монстры ворвались в город. Мадам, бархатистым голосом в сердце я досказал я, если вы хотите узнать подробности, могу рассказать в более интимной обстановке. Естественно, без камер. Девушка хотела спросить что-то еще, но мой нравичий-то похотливый взгляд вызвал у нее смятение и отторжение. Хотя на какой-то короткий миг мне показалось, что она готова на такую встречу. Однако интервью было безнадежно сорвано. Она дала знак оператору прекратить снимать. Это был такой сексуальный жест, скажу я вам. В итоге она отвернулась от меня и пошла с расспросами к невольным свидетелям, разыгравшиеся на кольцевой дороге трагедии. — Ты что, запал на нее, что ли? — тихо спросила Кэт, дернув меня за рукав. «А ты что, ревнуешь?» — улыбнувшись, спросил я, надеюсь что это не так. «Да боже упаси!» — бросила она и направилась к ограждению в сторону леса, где находилась наша машина и оставленные на полпути вещи. «Ну-ну», — хмыкнул я, но самому на душе было неприятно. «Это уже второй эпизод, который меня напрягает мыслью о том, что Кэт имеет на меня виды. Ну вот зачем? Я же не давал никакого повода». «Или это я так думаю? Ведь не обязательно делать что-то особенное и целенаправленное, чтобы понравиться девушке. Наверное, так. От этой мысли мне стало еще неуютнее. к Кэт отличная девчонка, спору нет, но у меня не было на нее никаких планов. И к ее планам на меня я был совсем не готов». Если честно, в моей голове безнадежно витала та самая брюнетка, дочь крутой контрразведчицы Елизавета Левенвольда. Лиза. Само имя бередило мне душу не меньше, чем пышная смолиная шевелюра и смазливое личико с умными карими глазками. Чёрт меня дери! Зачем я томлю себе душу без перспектив развития отношений?» Многократно внушал сам себе, что мне это не нужно, и надо забыть и выбросить из башки. Но, блин, никак не получается. Вопреки моему настрою, она то и дело всплывала в подсознании. Да и в сознании тоже. Я каждый раз представлял себе, как она отреагирует на мою корявую шутку или героический поступок. «Так, стоять!» А не является ли причиной моего иногда неуместного героизма именно этот факт? Ругаетесь на меня? Правильно, я сам это делаю регулярно и очень нуждаюсь в вашей поддержке. ну зачем мне весь этот геморрой? Не время для интриг в стиле Монтеки и капулеции Не семнадцатый век ни хрена. О, прости, наш Уильям, мы помним о тебе. Надо с этим прекращать». Если хорошо подумать, это отличная девчонка. Постоять за себя может, других к себе не подпустит. И я ей очень нравлюсь, если моя чуйка и вышеизложенные факты меня не обманывают. Может, пойти к ней навстречу и назначить свидание в самом романтическом ресторане Москвы? Нет, несмотря на все доводы, я к этому не готов. Сам не знаю почему, даже не спрашивайте». С этим клубком змей, я хотел сказать мыслей в голове, я вслед за Антохой и Андреем перемахнул через ограду и через брод пошел по болоту. Да, Паша, Дима или кто там ей еще. Своё имя в прошлой жизни я научился не вспоминать. Даже установил специальный барьер в башке, чтобы случайно не ляпнуть или не откликнуться, если услышу это имя. Да, так легче. И проще жить в новом теле, не полясь, откуда ты взялся. Правда, у меня была еще одна проблема. Мне нельзя реагировать на имя Дима. Это гораздо сложнее, но со временем требует все меньше усилий.